Не шарлатан. Агент Водянов был лучшим из лучших. Ещё дублеттовской выучки. Кого только не выслеживал: и шпионов в Крымскую войну, и стелетников во время польского восстания, и нигилистов, и пропагандистов, и террористов. Кличку Водяной он получил не только по фамилии. Он сам был словно вода: тихий, текучий, без вкуса, цвета и запаха. На обманчиво мягком подоплывшем лице взгляд не задерживался, что делал и Водянова почти невидимкой. Он еще и виртуозно мимикрировал, ведя объект, по нескольку раз менял обличье, мог изобразить хоть приказчика, хоть мастерового, хоть нищего, даже беременную бабу. Семьи у Трофима никогда не было, он жил только азартом своей псиной службы, даже водкой не утешался. Огромная редкость среди филёров людей нервной работы. Ему бы образование, вышел бы в большие люди. В своё время Вика предлагал нанять ценному сотруднику учителя для подготовки к экзамену на классный чин, обещал заплатить за обучение своими деньгами, но Деной отказался. Не желаю, сказал за столом штаны просиживать, я улицу люблю. Надёжному человеку Воронин доверил слежку за Даниэлем Юмом. Сам же занялся изучением переписки всех петербургских британцев, подозреваемых в шпионской деятельности. Их корреспонденция исправно перилюстрировалась, письма копировались на специальном гектографе, разработанном секретной частью, и подшивались в папке. Работа была кропотливая, требующая наблюдательности, сметливости и аналитических способностей. Зацепка или след могли обнаружиться в детали, крючке на полях, двусмысленном обороте. Еще, разумеется, требовалось хорошее знание английского. Этим языком Вика, увы, не владел, поэтому мобилизовал в помощь семью, жену и сына студента. Трудились в небольшом кабинетике третьего отделения слаженно. Восемнадцатилетний Костя, ученик выпускного класса гимназии, просматривал бумаги первым, отмечая красным карандашом все маломальски подозрительное. Виктор Аполлонович своим мальчиком очень гордился. Умненький, чистолюбивый, не холодный, а нет, но умеющий держать себя в руках, далеко пойдёт. Карнелея Львовна брала отобранные письма для более внимательного изучения, нужное несло мужу показать и перевести. Потом они вдвоём обсуждали: след это или не след. Интересного находилось немало, но ничего, что позволило бы перекинуть мостик к революционному подполью или к какому-нибудь тайному заговору. Жена Воронина к пятидесятилетнему возрасту достигла полного расцвета своих дарований, щедрых и от природы. Умнее женщины Вика в своей жизни не встречал и сомневался, что такие где-нибудь существуют. Она сразу же сказала: "Уверена, что никакой связи между британским правительством и террористами не существует". Это было бы через щур, даже для английского шпионажа. Единственная теоретическая возможность авантюрные действия какого-нибудь чрезмерно честолюбивого агента. Но нам будет довольно и этого. Вероятнее всего, мы ничего не найдём и потратим время впустую. Ничего не жалко. Зато если действительный статский советник Воронин обнаружит какой-нибудь любой английский след в попытке цареубийства, Это произведёт переворот в мировой политике и поднимет означенного ДСС Воронина на высоту, какой он ещё не достигал. Будем работать днём и ночью, безотлучно. Так и сделали. За едой посылали в ближайшую кухмистерскую. Спали на жёстком клейончатом диване по очереди. Просыпаясь, Виктор Полоноч каждый раз видел одну и ту же картину: два дорогих лица, склонившиеся над бумагами. С улыбкой думал «Идиллическое семейство» и включался в работу. Судя по газетам, которые Воронин брал в секретарской, смятение царило и в обществе. На второй день поднялась суматоха. Все третье отделение изучало прокламацию, которую расклеило и разбросало по городу подпольная организация. В документе поразительной наглости и дерзости говорилось «Подпольная организация». По постановлению Исполнительного комитета 5 февраля в 6 часов 22 минуты вечера совершено новое покушение на жизнь Александра Вяшетеля посредством взрыва в Зимнем дворце. Заряд был рассчитан верно, но царя поздал на этот раз к обеду на полчаса, и взрыв застал его на пути в столовую. Таким образом, к несчастью родины царь уцелел. С глубоким прискорбием смотрим мы на погибель несчастных солдат царского караула. этих подневальных хранителей венчанного злодея. Но пока армия будет оплотом царского произвола, пока она не поймёт, что в интересах родины её священный долг стать за народ против царя, такие трагические столкновения неизбежны. Ещё раз напоминаем всей России, что мы начали вооружённую борьбу, будучи вынужденной к этому самим правительством, его тиранским и насильственным подавлением всякой деятельности, направленной к народному благу. Страшнейшего был тон уверенности в своей правоте и силе. Здание империи шаталось и трещало. На третий день Воронинского затворничества вечером заехал граф Толстой узнать нет ли хоть каких-то новостей. Они были очень-очень нужны. Государь совершенно растялен, на него со всех сторон давят, рассказал обер-прокурор Судя по воспаленному цвету глаз, он, в отличие от Вики, не спал даже урывками. Подлая змея Милютин нашептывает. Смотрите, жесткие меры ничего не дают. Это в дикие старинные времена безумие лечились мирительными рубахами, а нынче наукой установлено, что воспаленный ум нуждается прежде всего в успокоении. Я ему о ваши игры в открытый и свободный суд привели к оправданию террористки Засулич. После этой пощечины по лицу государства... Множество мальчишек и девчонок тоже захотели прославиться и рванулись в революцию. Он в ответ пускается в демагогию. Это где произошло? Не из-за оправдания Засулич, а из-за репрессий и виселиц. Александр слушает и начинает колебаться. То поддакивает мне. Да, нужно больше твердости, выжигать гниль каленым железом. То склоняется в сторону Милютина. А может быть, в самом деле дать Конституцию и все успокоятся? даже так, простонал Вика. Истина. Когда хочет покознить, те отнимает ум. Я там один совершенно измучен, жаловался граф. Дрентельн не в счёт. Он делает только хуже. Всё-таки глупость это порок. А наследник, неужто и он сделался либералом? Нет, но кто слушает его косные изичные бубкуньяки, там уже ещё эта его злочастная вражда с Долгорукой. Государь чуть не рычит на сына. В общем, сейчас, верно, и уехал, оставив Виктора Полончего в смятении. Весь последний год государство вертелось в зловищем водовороте, всё быстрее затягиваясь в воронку, откуда не будет возврата. В апреле террорист подстерёг государя на прогулке, каким-то чудом сумел приблизиться и выстрелил в помазанника Божьего четыре раза. Александр уцелел только потому, что проявил удивительную при неважном здоровье и в пожилых летах прыть. Кинулся на утёк зигзагами, но какова картина? Слава Господу, что было не так много свидетелей этого позора. А два с половиной месяца назад на Родовольце подорвали динамитом состав, на котором августейшая семья должна была возвращаться по железной дороге из Крыма. По счастью, из-за неисправности паровоза царский поезд на последней дистанции поменялся местами со свицким, который и полетел под откос. И теперь вот это, взорвано святая святых самодержавия, главный императорский дворец. Страшно вообразить, что творится сейчас в тёмных головах непросвещённого российского населения. Какая скрипучая там происходит работа? Ежели сосколись люди, не испугавшись, опустить на воздух дом самого царя, то может и нам от кого владыку бояться нечего. Государство, не внушающее подданным страха, разваливается, как семья, в которой малые дети перестают страшиться отца. Но через полчаса после удручающей беседы с начальником, когда Вика ещё не закончил делиться с женой вышеприведёнными горькими мыслями, нарочный доставил записку от Вадинова, и Воронин сразу позабыл о своих страхах. Объект в доме 38 по Английской набережной. Было накалякано на бумажке отвратительным почерком: "Похоже, будет интересное. Приезжай". Заглянув в адресную книгу, Виктор Аполлоныч увидел, что 38-й номер арендован представителем пароходства Northern Steamship, мистером Скоттом, и пришел в волнение. Это был отставной офицер британского флота. Его имя несколько раз встречалось в письмах военного агента. Четверть часа спустя чиновник особых поручений уже был в подворотне соседнего дома номер 40, где, по словам Нарочного, обустроились трёфим игнатич. Обустроился в одиной недурно. Он изображал сбитенщика. От холода укрывался тулупом, попивал горячий пряный напиток. По вечернему времени и неласковой погоде прохожие на набережной отсутствовали, и удивляться этой странной торговле было никому. Воронин вышел из экипажа за квартал, прошёл мимо тридцать восьмого номера, но ничего особенного не заметил. В окнах первого этажа с левой стороны от подъезда за плотно сдвинутыми шторами угадывался неяркий свет, но и только. На тротуаре перед входом не было ни души. — И юм там? — спросил действительный эстатский советник. — Так точно. Прибыл час назад в сопровождении двух помощников. Я их вел от самого дома. Потом стали приезжать люди. Каждый стучит вот таким манером. агент показал три раза и два им открывают но впускают не сразу сначала которые пожаловали говорят секретное слово потом рука из щели протягивает маску человек её надевает и только тогда заходит Воронин перебил Первый вопрос что за публика Самые что нема есть чистые дамы и господа Пешком прибывает мало кто Все больше на каретах самого лучшего фасона. Второй вопрос. Почему вы знаете, что они говорят секретные слова, а не просто здороваются или называют своё имя? И лицо Вадинова еле угадывалось в сумраке, но по голосу было понятно, что филёр улыбнулся. Знаю. И даже знаю, какое. У меня ваше происхождение тут в коробе. Аккурат для подобной оказии серая ветушка припрятана. Я её накрылся, к стене прижался, и мышкой, и мышкой скукожился сбоку от крылечка, не шелохнувшись, на вроде сугроба. Меня в темноте не видно. Посидел, послушал. Все они говорят одно и то же. Амвитэ. Не знаю, что значит. Потом суют четвертную, а взамен получают маску. Так это спиритический сеанс. разочаровался Воронин. Анвитай, значит, приглашённый за 20 за 5 рублей к мыкнул Водиной. Видное ли дело? Мой помощник 12 лет службы только в месяц получает. У богатых свои причуды странно другое. Юм плату за выступление не берёт. И зачем конспирация непонятно. Виктора Павлоновича пришло в голову Не сбор ли это средств на некие противозаконные цели? Доподлинно известно, что либеральные свободолюбцы, на словах осуждая террор, тайком устраивают складчину в пользу революционеров. Если окажется, что в этом участвуют Юн и мистер Скотт, появится еще одно доказательство британского заговора. Трофим словно подслушал мысли. — Дело нечистое, ваше происходительство. Надо б на посмотреть-послушать. Что там у них затеяно? — А как мы это сделаем? Агент зачем-то стал расстегивать пуговицы. — Покуда вы ехали, я переоделся в приличное. У меня в чудо-коробе и такое имеется. Он распахнул тулуп. В сумраке забелели воротнички и рубашки, расчерченные пополам галстуком. — Вы мне только четвертную выдайте. Скажу заветное слово. Надену масочку, сяду в уголочке. Там уже 29 персон, я буду тридцатый. Петр Фёмигнатович Зохлат. Прочувствовано, сказал Вика, зная, что неказённое обращение на ты в одиноמו будет лесно. Такие люди стараются не для платы, а для уважения. М-м, на одного тебя я туда не пущу, мало ли. Вместе пойдём. Ему пришло в голову ещё одно соображение. Все эти дни, известно из донесений Вадинова, Юм ни с кем не встречался. Сидел как сыч дома, словно затаился. Выступление, где вся публика в масках, отличное прикрытие для конспиративной встречи. Нужно видеть, кто будет подходить к медиуму и потом установить личности. Даже не думайте, Виктор Павлович. перешёл на неформальный тон и филёр. А если у них там шабуш какой, да раскусят. Я привычный, я если что и в окошко сигано. Ну и я за тобой, весело молвил Вика. Его потряхивала тазахта, вдруг не, кстати, вспомнилось, как сидел в Стрельнинском парке на ветке дуба, собирался поворачивать историю туда, куда её поворачивать не следует. Скидывай своё рубище. Идём. Затруднений при входе не возникло. Вика шепнул «Ан витте?» Ему ответили «Бьяну веню». Протянул две кредитки, получил две черные шелковые маски, надели, вошли. Впустивший их человек, он тоже был с закрытым лицом, тихо сказал по-русски, но с акцентом «Туда пожалуйте» и показал налево. В довольно просторном салоне подрагивал голубоватый свет газовых ламп, укрученных до самого слабого уровня. Вокруг кругом стояли кресла и стулья, все уже расселись и выжидательно смотрели на стол, где горела единственная свеча. В прорезях масок влажно поблескивали глаза, ото всюду доносилось перешёптывание. Чиновник и филёр сели не рядом, а первый позади второго. Справа от Воронинова скорпел креслом добротный господин, у которого из-под маски торчала борода. Извините, тихо сказал он, когда вик покосился на неприятный звук. — Ужасно волнуюсь. Х хочу проверить, не пресветилось ли мне это. — Что это? — О, так вы в первый раз. — Тогда готовьтесь к потрясению. На этом разговор прервался. Сосед приложил палец к маске. Ш — Ш-ш-ш, начинает тс-с-с. Наклонив голову так, что длинные рыжие волосы почти полностью закрывали лицо, к столу стремительно приблизился тощий человек в элегантном фраке. Должно быть, Юм. Не поздоровавшись, без всяких предисловий сказал напряжённым голосом: "Устанавливаю связь. Всех прошу молчать и не шевелиться. Ничто не должно мешать трансляции. Смотрите на мою руку. Канал откроется через неё". Помогайте мне энергией своего взгляда. Старайтесь не мигать. В левой руке поднятой к потолку ничего не было. В правой поблескивала губная гармошка. Газ по газ, горела только свеча на столе. Раздалась тихая мелодия, Вика не поверил глазам. Растопыренные пальцы спирита начали сами собой светиться. Потом от их кончиков посыпались мелкие искры, словно от бенгальского огня. "Ой!" ахристо произнёс женский голос в зале. — Занятный фокус, — подумал Воронин. Отвести взгляд от мерцающей руки было невозможно. Зрелище завораживало. По шее побежали мурашки. Странно деревенела шея. Виктор Аполлоныч хотел посмотреть на нервного соседа, тот раз скрепился не на шутку, и не смог повернуть головы. А потом началось то, что быть фокусом никак не могло. Юм поплыл вверх, туда, куда указывала простертая искрящаяся рука. приподнялся над полом, может быть, на оршин или на пол сожжения, покачался в воздухе, застыл. Господи, сущие пресвятой Боже, громко забормотал водяной, он размашисто крестился. Причём Вика на агента посмотреть не мог, только на вытянутую фигуру медиума, озарённую сверху брызгами огня, снизу свечой. Вдруг оба источника света погасли. Салон погрузился в черноту. Виктор Полонский рванул воротнички, ему было трудно дышать. Рядом всхлипывал и трясся невидимый сосед. То же самое, лепетал он. Я привиделась. Послышался дрожащий голос Юма. Газ. Включите газ. Мне страшно. Тут тем вспыхнул, затрепетал голубоватый свет. Британец стоял на полу, закрыв ладонями лицо. Я готов. Я, вижу, я слышу. Я слышу. Сметельно бормотал он. Не все слова можно было разобрать. Взрывы, новые взрывы. Сатана свой водобьётся. Агнец будет принесён в жертву. Все будут принесены в жертву сатане. Бедное человечество, бедная Россия. Не сразу пройдёт время, годы, но тем кошмарнее будет исход. — Какие ужасные картины! Я больше не могу! Не хочу! Все, хватит! Хватит! — пронзительно закричал он. Отнял ладони, по бледному лицу стекал пот. Все потрясенно молчали. Камлание произвело впечатление и на Вику. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы стряхнуть оторопь. Но собраться с мыслями Воронин не успел. Медиум снова заговорил. Он больше не кричал, был совершенно спокоен и даже слегка улыбался. Только глаза поблескивали странным фосфорисцирующим светом, как у кошки. Смотреть в них было жутко. — Ну, а теперь перейдем к тому, ради чего вы, дамы и господа, надели маски, — приятным светским голосом сказал Юм. — Я буду угадывать, кто вы. Прошу всех оставаться на своих местах. Я подойду к каждому. Обращаться к вам буду шепотом, никто посторонний не услышит. Но отвечать прошу громко, только одно. Верно я угадал или нет? Приступим. Он двинулся вдоль первого ряда, наклонялся к самому уху сидящего, что-то тихо говорил, в ответ слышалось: "Верно". "Верно? Боже, но ну откуда вы узнали? Истинная правда". "За докол и четвертну не жалко", сказал Вики сосед. "Если будет ещё шанс, я снова пойду. Кудесник закончил с первым рядом, перешёл во второй, приблизился к сидевшему впереди водяному. Пользуясь полумраком, Воронин придвинулся. "Вы, сударь, находитесь здесь по службе?" "И служба эта таинственна", услышал Виктор Аполлонович и не поверил своим ушам, хотя казалось бы, они в этот удивительный вечер ужина слушали невероятного. В водяной хоть и бывалый человек чуть не подскочил. — Мне не нужны подробности. Просто скажите громко, верно или нет. — Верно, — просипел агент. Юм прошел между стульями и оказался подле Воронина. Видеть прямо перед собой два пристальных, сверхъестественно мерцающих глаза было странно и страшно. — Вы тут не один, — раздался возле уха шепот. — Вас двое. Вы пришли сюда с недобрым умыслом. Но умысел этот. Не добр только по отношению ко мне, намерение же ваши благи. Так или нет? Он не шарлатан. Это что-то другое, науки неизвестное, пока неизвестное, подумал Виктор Аполлонович, не веривший в мистику. Да, всё верно. Глухим будто не своим голосом ответил он. К разговору медиума с бородатым соседом-чиновником прислушиваться не стал охватившее его разочарование было сильнее удивления перед непознанными тайнами мироздания если ум обладает некими таинственными но несомненными способностями значит сконцентрировавшись на константине николаевиче британец действительно ощутил некую опасность нависшую над великим князем как феномен это весьма и весьма любопытно но означает что никаких британских козней не существует Три дня работы потрачены впустую. Получается, что неумный Дрентельн, сосредоточившись на народовольцах, поступил дельно, а некий умник сел в лужу. Тут раздался громкий крик, заставивший Воронина вздрогнуть. — Сайтан! Сайтан! — вопил мистер Юм, показывая пальцем куда-то в угол, где в начале сеанса никого не было. Там, скрестив руки на груди, стоял какой-то крупный господин, попыхивал сигарой. Круглые щёки едва помещались под маской. "Vader Retro Satanah, stay away!" перешёл на нистовый виск спирит. Толстяк отшатнулся, схватился за маску, на ней лопнула тесёмка, чёрный полукруг соскочил, Вика ахнул. Это был его старинный приятель, известный всему Петербургу журналист Пытавранов. Юм задохнулся, захрипел, повалился на пол. Нога в лаковом щиблете судорожно заколотила по паркету, на губах запотерилась пена. У него потуча. Господа, тут есть врач. Загрохотали стулья, все повскакивали, склонились над припадочным. Воронин подошёл к другу. Однако ты умеешь произвести эффект, Мишель. Что ты тут делаешь? Отвечая на рукопожатие, Педавранов с конфужением пробасил. Я всегда знал, что моя красота сильно действует на людей. Но это, пожалуй, чересчур. Что я тут делаю? Я репортер. Мне любопытно. Все любопытное. Собираешься разоблачать проходимца? Что ты в этом роде? Боюсь, в данном случае тебе придется вспомнить времена, когда ты писал о новинках науки. Не знаю, что за фрукт мистер Юм, но, во всяком случае, не проходимец. Разгадал моего помощника, потом меня. Почувствовал угрозу, исходящую от тебя. — Да. Его бы на службу в третье отделение. — А, так ты здесь по этой части, — соинтересовался Мишель, — еще с помощником. — Я догадываюсь, что ты не остался в стороне от поиска бомбистов, но при чем тут спиритизм? — К сожалению, ни при чем, — вздохнул Вика. Ему пришло в голову, что вечер может пропасть не совсем попусту. Встреча с Петрорановым, кстати, можно узнать полезное и после доложить графу. Слушай, расскажи, что творится у ваших сейчас после такого потрясения от вас зависит очень многое. В конечном итоге исход борьбы решат не полицейские меры, а битва за умы. Что ваши думают? Что намерены предпринять? Он поморщился, говорить под крики, причитания и стоны эпилептики было трудно. Пойдём куда-нибудь, потолкуем. махнув в одинокому, что тот свободен, Воронин взял товарища под руку и повёл к выходу.